Глава 15. Великий князь Изяслав Давидович Киевский, князь Андрей Суздальский, прозванный Боголюбским, 1157-1159 годы. Падение великого княжения Киевского. Новое сильное княжение Владимирское. Происшествия в Западной России. Мятежный дух палачан Раздор за Берладника, бескорыстие Святослава, неблагодарность Изяславова, бегство великого князя, странное завещание митрополита, мор в Нове городе. Киевляне, изъявив ненависть к умершему великому князю, послали объявить врагу Георгиеву Изяславу Давидовичу, чтобы он шел мирно властвовать в столице российской, Изеслав при восклицаниях довольного народа, въехал в Киев 19 мая 1157 года, оставив в Чернигове племянника своего Святослава Владимировича с дружиною воинскую, ибо князь Северский, хотя и миролюбивый, замышлял внезапно овладеть сей удельную столицею Ольговичей. Его не впустили, Но Изяслав, желая иметь в нем благодарного союзника, добровольно отдал ему чернигов, а племянник их Святослав Севолодович получил в удел княжение Северское. Они заключили мир на берегах Свиньи, где ныне Березна, в присутствии Мстислава, Владимирского князя, который, одобрив условия, спокойно возвратился в Волынию. Таким образом, Изяслав Давидович остался повелителем одной Киевской области и некоторых городов Черниговской. Переяславль, Новгород, Смоленск, Туров, область Горынская и вся Западная Россия имели тогда государей особенных, независимых, и достоинство великого князя, прежде соединенное с могуществом сделалось одним пустым наименованием. Киев еще сохранял знаменитость, обязанный ею, кроме своего счастливого положения, торговли, множеству избыточных обитателей, богатству храмов, монастырей. Скоро утратит он и сию выгоду, лишенный сильных защитников. Но в то время, как древняя столица наша клонится к совершенному падению, Возникает новое под сенью властителя, давно известного мужеством и великодушием. Еще при жизни Георгия Долгорукова, сын его, Андрей, в 1155 году уехал из выше города, не предуведомив отца о сем намерении. Театр алчного властолюбия, злодейств, грабительств, междоусобного кровопролития «Россия Южная», в течение двух веков опустошаемая огнем и мечом, иноплеменниками и своими, казалась ему обителию скорби и предметом гнева небесного. Недовольный, может быть, правлением Георгия, горестью, видя народную к нему ненависть, Андрей по совету шурьев своих Кучковичей удалился в землю Суздальскую, менее образованную, но гораздо спокойнейшую других. Там он родился и был воспитан. Там народ еще не изъявлял мятежного духа, не судил и не менял государей, но повиновался им усердно и сражался за них мужественно. Сей князь, набожный вместо иных сокровищ, взял с собою греческий образ Марии, украшенный, как говорят летописцы, пятнадцатью фунтами золота, кроме серебра, жемчуга и камней драгоценных, избрал место на берегу Клязьмы в прежнем своем уделе, заложил каменный город боголюбов, распространил основанный мономахом Владимир, украсил зданиями каменными, золотыми и серебряными вратами. Как нежный сын, оплакав кончину родителя, он воздал ему последний долг торжественными молитвами, строением новых церквей, обители в честь умершему или для спасения его души. И между тем, как народ киевский злословил память Георгия, священный клирос благословлял оную во Владимире. Суздаль, Ростов, да то ли управляемые наместниками Долгорукова, единодушно признали Андрея государем, любимый, уважаемый подданными сей князь, славнейший добродетелями, Мог бы тогда же завоевать древнюю столицу, но хотел единственной тишины долговременной, благоустройства в своем наследственном уделе. Основал новое великое княжение Суздальское или Владимирское и приготовил Россию Северо-Восточную быть, так сказать, истинным сердцем государства нашего, оставив полуденную в жертву бедствием и раздором кровопролитным. Борис Георгиевич, княжев приотце в Турове, или добровольно выехал оттуда в Суздальскую область, или был изгнан Юрием Ярославичем, цветополковым внуком, который, происходя от старшей ветви княжеского дому, имел право на самую область Киевскую. Изяслав, желая доставить удел Владимиру Мстиславичу, соединился с князьями Волынскими, Галицким, Смоленским, и приступил к Турову. Юрий искал мира, но мужественно оборонялся, и через десять недель многочисленное войско осаждающих удалилось, потеряв большую часть коней своих от заразы. 1158 год. В числе изяславовых союзников находились и палачане, которые едва ли уступали тогда новогородцам в своевольстве, Мы упоминали о несчастье князя Рогволда Борисовича, изгнанного ими без всякой основательной причины. Святослав Черниговский дал ему вспомогательную дружину, и жители Друцка с великой радостью приняли его, выслав Глеба Ростиславича, ограбив дом, бояр, друзей его последнего. Отец Глебов, видя опасное волнение и в самом Полоцке, старался задобрить граждан ласками-дарами и, взяв с них новую присягу, осадил Друцк. Сильный отпор жителей заставил всего князя искать мира. Рогволд дал клятву жить с ним в братстве и нарушил оную вместе с вероломными палачанами, которые, думая загладить измену изменой, послали сказать ему «Князь добрый!» Мы, виновны, свергнув тебя с престола и разграбив твое имение, не помни зла и возвратись к нам, выдадим тебе Ростислава Глебовича. Он согласился с ними, но Ростислав, уведомленный об их замысле, ходил вооруженный, носил латы под одеждою и смелостью вселял боязнь в злодеев. Наконец, они устыдились своей робости и звали князя, жившего за городом в собрание народное, будто бы для дел государственных. «Вчера я был у вас», — ответствовал Ростислав. «Для чего же вы не говорили о делах?» Однако ж поехал в город. Верный отрок княжеский остановил его, ибо народ уже снял с себя личину, грозно вопил навече и лил кровь бояр, преданных Глебовичем. Ростислав... Соединив дружину, удалился в Минск к брату Володарю. Рагвольд, подкрепленный силою князя Смоленского, отнял Изяславль у Всеволода Глебовича и предписал мир его брату. Остался князем Полоцким, дал Всеволоду, стрежев Изеславль Брячеславу Васильковичу и восстановил тишину кратковременную. Володарь, третий сын Глебов, воевал тогда с Литвою, Братья присягнули за него в верном исполнении мирных условий. Изяслав Давидович недолго жил в союзе с Галицким и Волынскими князьями. Поводом к всему разрыву служил знаменитый воевода I Иоанн Берладник, князь Галицкий, ненавидя и боясь его брата двоюродного, изгнанного Владимирком, умел склонить на свою сторону не только венгерского короля с поляками, но и многих князей российских, желая, чтобы они вместе с ним убедили Изяслава выдать ему Иоанна, гнушаясь делом столь жестоким. Великий князь отвечал их послам в Киеве, что он никогда на то не согласится. Иоанн же бесчеловечно гонимый. Хотел мстить Ярославу Владимирковичу, Ограбил несколько богатых судов на Дунае, Нанял шесть тысяч половцев и вступил в Галицию, Но скоро был оставлен семи хищниками, Ибо не дозволял им опустошать земли И щадил доброходствующих ему жителей. Сведав, что Ярослав вооружается, Великий князь предложил Святославу Ольговичу Тесный союз и два города, Мозырь и Чечерск. Тут Святослав оказал бескорыстие великодушное. — Признаюсь, — говорил он, — что я досадовал, когда ты не отдал мне всей области Черниговской. Но сердце мое ненавидит злобу между родными. Если враги несправедливые угрожают тебе войною, то они будут и моими врагами. Сохрани меня, Бог, от мздоимства в таком случае. Не хочу никаких городов и вооружаюсь. Пировав три дня, они дали знать князю Галицкому, что готовы соединенными силами отразить его нападение. Ярослав успокоился, но великий князь вздумал сам объявить ему войну за Иоанна Берладника, ибо многие галичане звались его воеводу в землю свою, уверяя, что народ толпами устремится под его знамена и что сын Владимирков нелюбим гражданами, Святослав Ольгович не хотел идти, удерживал великого князя, представлял ему, что Иоанн не сын, не брат их, но пылкой Изяслав с угрозами ответствовал в Василькове послу Черниговскому: Скажи брату, что он, по возвращении моем из Галича, волею и неволею может отправиться назад в Новгород Северский. Добродушный Святослав С горестью видел несправедливость своего родственника, желая ему добра и мира государству. Богу открыто смирение души моей, сказал он вельможем, я не искал управы мечом, когда Изяслав вместо целой области Черниговской дал мне только семь городов, опустошенных половцами и населенных псарями. Он еще недоволен. И за миролюбивый, благоразумный совет грозится, вопреки святой клятве, выгнать меня из Чернигова? Но провидение карает вероломных. Оно в самом деле наказало брата его. Галицкий, соединясь с волынскими князьями, Изяславовичами и дядей их, Владимиром Андреевичем, предупредил великого князя и занял Белгород. Изяслав обступил их с войском многочисленным. Одних половцев было у него слишком двадцать тысяч. Указывая на сильные полки свои, он с гордостью требовал, чтобы союзники вышли из города, но Берендеи и торки изменили ему. Начальники их тайно велели сказать Мстиславу «Князь, от нас все зависит. Если будешь нам другом, как отец твой», И дашь каждому по-доброму городу мы оставим Изяслава. Они сдержали слово. В глубокую полночь зажгли шатры свои и с грозным воплем ускакали в город. Пробужденный ночною тревогою великий князь сел на коня, увидел измену и бежал за Днепр вместе с Владимиром Стеславичем, его другом. Половцы также многие из них утонули в росе, Других пленили юрьевцы и Берендеи. Союзники вошли в столицу, послав объявить смоленскому князю Ростиславу, что они единственно для него завоевали престол киевский и будут ему послушны как старшему. Мстислав требовал только, чтобы незверженный митрополит Климент снова управлял церковью российскую, ибо Константин, — говорил он, — клял память отца моего». Но Ростислав не хотел слышать о Клименте, избранном, по его мнению, беззаконно. Наконец согласились, чтобы не быть митрополитом ни тому, ни другому и призвать нового из царя Града. Изгнанный Стиславом Константин уехал в Чернигов и скоро представился, удивив современников и потомство странностью своего завещания – Он вручил запечатанную духовную святителю Черниговскому Антонию и требовал, чтобы сей епископ клятвенно обязался исполнить его последнюю волю. Антоний в присутствии князя Святослава срезал печать и с изумлением читал следующее. «Не погребайте моего тела, да будет оно извлечено из града и повержено псам на снедение». Епископ не дерзнул нарушить клятвы, но князь, страшась гнева небесного, велел на третий день привести тело митрополита в Чернигов и с честью предать земле в соборной церкви подли гроба Игоря Ярославича. Летописцы рассказывают, что в сии три дня, ясная для Чернигова, была ужасная буря и молния в Киеве, что одним громовым ударом убило там семь человек, и ветер сорвал шатер Ростислава, стоявшего тогда в поле близ выше города, что сей князь старался молитвами в церквах умилостивить небо, и что вдруг настала тишина, когда совершилось погребение митрополитово тела. В княжение Изяслава Новгород старично испытал бедствие Мора, не успевали хоронить ни людей, ни скота. От смрада обесчисленных трупов нельзя было ходить по городу, ни в окрестностях. Летописцы не говорят о происхождении и свойстве и наружных знаках всей язвы, которая свирепствовала единственно в Нове городе.